Глава пятнадцатая. Герой. Валерия. Когда меня привезли в гостиницу, у меня зуб на зуб не попадал. И это при том, что на дворе июль, а у меня на плечах крепко пахнущий инефером пиджак. Тот самый, серый в жуткую полосочку. Отдельных номеров нет, вдруг объявил Алексей, когда я прошла в вестибюль. «Ну, я взял нам двуспальный люкс, у тебя будет отдельная комната, отдохнешь, я свожу тебя поужинать, выспишься, а завтра с новыми силами продолжим поиски». «Ага», — кивнула я, продолжая безнадежно мерзнуть. «И переоденься», — смерил он меня строгим взглядом. «Ну да, ну да», — пиджачок малость жмет в коленках то есть висит на мне, как на огородном пугале. Я бы и рада, но только вот не во что. Вся моя одежда теперь покоится на дне реки. Чемодан ведь утонул? Алексей посмотрел на меня, как на дурочку. И через несколько секунд один из его подчиненных, что стояли гуськом позади нас, придвинул ко мне чемодан. К слову, с виду точно такой же, какой... Держал в руках сам Крутов. «Твои помощники купили мне одежду? А что купили?» Спросила я, глупо потупившись. «Что продавцы-консультанты насовали в чемодан, то и купили», буркнул Алексей. Я неловко подхватила черную ручку и проковыляла за Иннифером. «Разместились, надо сказать, с комфортом». Номер оказался на четвертом этаже. Мне досталась спальня с видом на внутренний двор, где красовались в предзакатном свете нарядные беседки, услаждали глаз обилием красок цветочные клумбы. Все живое, насыщенное. Как же здорово быть здесь, а не на дне реки. Приняв душ, я, наконец, согрелась. Покрутилась у зеркала, разглядывая себя. К счастью, из сегодняшнего приключения удалось выйти почти невредимой. По бокам лишь несколько синяков от нежных прикосновений Иннифера, когда он вытаскивал меня из машины. На животе лишь легкое покраснение. Хотя от ощущения того, что на мне загорелась одежда, меня до сих пор потрясывала. Ужас, да и только. Он сказал лишь пару слов, и огонь появился словно ниоткуда, нестерпимо запахло гарью. Какая громадная сила скрыта в этом мужчине! И как мне с ним справиться? Ведь может сжечь меня всего парой слов, в прямом смысле. Впрочем, если бы он хотел причинить мне вред, уже давно причинил бы. Правда? Я закуталась в теплый белый халат, Хоть и согрелась, а от пережитого тела до сих пор трясло мелкой дрожью. Кроме этого, в голову то и дело лезли глупые картины прошлого. Это почесывание затылка. Такое характерное Мишино движение. от чего я приняла брата Алексея за Мишу? Только потому, что он так чешет затылок? Ну, не дурочка ли? Да, со спины похож, но... Мало ли на свете людей похожей комплекции, цвет волос. Прическа немного другая, кстати, гладенькая такая. А у моего жениха шевелюра обычно была куда более взъерошенная. Он мертв, забудь его. Хватит видеть его во всех. Это моя здравая половинка. Она смирилась с тем, что Миши в моей жизни больше нет и не будет. А сердце мое Все не может. Память у него, видите ли, слишком хорошая. Хранит воспоминания о нем с таким рвением, будто если исчезнут, исчезнет и сердце, а вместе с сердцем и я. Вот такое странное чувство, и никак от него не отделаться. А пока в сердце Миша другим туда доступ закрыт. И это надолго. Возможно, что навсегда. Все же Иннифер не подкачал. Спас меня. Да как умело. Как будто изначально знал, что нужно делать в таких ситуациях. И только тем и занимался, что вытаскивал девушек из разных речек. Герой. А я на него накричала. Даже стыдно теперь стало. После того, как прошел шок. Надо бы поблагодарить за спасение. Похоже, моя невезучесть передалась и ему, что неудивительно. Вот только переоденусь. Интересно, что мне купили помощники Алексея? Чемодан тяжелый, такое ощущение, будто собрали гардероб. Предвкушая обновки, я открыла крышку и разочарованно вздохнула. Тут одни костюмы и белые рубашки, явно не женские. Может быть, просто перепутали чемодан? Ведь у нас они одинаковые. Пойду спрошу у Иннифера. Я вышла из своей комнаты в надежде застать Алексея в общей гостиной, но его не было. Тогда я подошла к его спальне, только хотела постучать, как дверь распахнула сквозняком, шагнула внутрь и застала этого пакостника, подносящим к лицу трусики бикини, явно ему не принадлежавшие. Тоже мне герой. Извращенец, пискнула я и замерла с открытым ртом. Кто, я? Да я просто пытался понять, как вы, барышни, можете носить это. Нигде же ничего не прикрывает. Что надо, то прикрывает, возмутилась я. Ну, давай, давай, надень, продефилируй, а я оценю, что она там прикрывает размечтался Я подошла, вырвала из его лапищ трусики, закрыла чемодан, полный женского барахла, и зашагала к выходу. Резко развернулась у двери, спросила с чувством: "Что входит в процедуру этой вашей инициации? уж не секс ли с хранительницами? Если да, то инициироваться будешь в гордом одиночестве?" Кеннифер сложил руки на груди и усмехнулся. «Акстись, женщина, слишком много о себе думаешь. Я бы не стал с тобой спать, даже если бы ты меня об этом молила. Не будь ты моей хранительницей, я бы на тебя даже не взглянул. Тем более, что и смотреть особо не на что». «Вот и отлично!» Я вышла из его спальни с высоко поднятой головой, изо всех сил стараясь не подать виду, насколько меня задели его слова. Ну да, нет у меня пухленькой бразильской попки. Да и грудью, в отличие от любимой подруги, похвастаться не могу. но ну, не такая я и уродина. В женщине ведь не только объемы ценны, еще и душа, ум. Ну, куда уж этому кретину мыслить такими категориями? Переодевайся скорее и пойдем ужинать. Понеслось мне вслед. «Сам ешь свой ужин!» Процедила я сквозь зубы и закрылась в своей комнате.